Глава пятнадцатая «Конечно, есть что скрывать. Может, у меня в будуаре на люстре трус. Нижнее белье висит», — огрызнулась я. «Но как прикажете разговаривать с ним нормально, если он сам, то и дело провоцирует?» Ксандр приподнял бровь. «Могу догадаться, как оно туда попало, но с какой целью оставлять его там? Чтобы желание исполнилось, меня уже несло».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 Развернув бумагу, муж пробежал глазами по строчкам, и, глядя на его каменеющее лицо, я забыла, как дышать. Заставила себя распрямить спину и поднять подбородок. чтобы бы ни было в той записке, хотя я, кажется, догадывалась, что там, мне не в чем себя упрекнуть. Когда только этот гадёныш успел? Он же из-за рояля не вылезал. Или я, сама того не зная, обзавелась еще одним поклонником? «Объяснитесь»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 Одна извилина и та прямая, к ней уши крепятся. «Это вы обо мне?» — приподнял бровь Ксандер. «Сколько бы ты ни пыталась сделать вид, будто больше не любишь меня, твои взгляды куда красноречивее слов». «Да при здесь вы? Этот прилипший как банный лист придурок с атрезией межушного ганглия, врожденное отсутствие органа, нервный узел».